Глава семнадцатая. Темная ночь в серой машине. Эпиграф. Когда вам кажется, что вы понимаете другого человека, вы галлюцинируете. Йозеф Эмец. Темной-темной ночью по темному-темному переулку. В сопровождении черного-черного джипа ехала серая-серая машина. В серой-серой машине сидели, впрочем, сидели там просто Гай и Белдо. Гай был одет в длинную не то рубаху, не то хломиду, а Белдо во множество пестрых попугайных свитерков и кофточек. Гай разглядывал защитный медальон с двумя серебряными лицами, глядящими в разные стороны, которые глава магического форта зачем-то нацепил на шею. — Вы чего-то опасаетесь, Дионисий? спросил Гай. — Почему вы так решили? — забеспокоился старичок. — Ну как же. Медальон от сглаза и эти свитера, они ведь с гробовыми нитями, не так ли? Каждый усиливает защиту предыдущего вдвое, а всего их шесть, два в шестой степени. Да в вас теперь можно из гаубицы стрелять». «Из гаубицы нельзя», — поспешно ответил Белда и спрятал медальон под свитер. Гай, понимающий, усмехнулся. «Отправляясь на деловую встречу с товарищами, опытный карманник всегда оставляет бумажник и часы дома». — сказал он, цитируя какую-то старую книгу. — Что ж, я вас понимаю. Круня действительно женщина опасная, и с ней лучше перебдеть, чем недобдеть. — Что Тиль? Где он? — Ингвар в Долбушин там же. Телепортации блокированы, и шныром мышь не прошмыгнет, — сказал Белда, обрадованный переменой темы. — Мыши... «Не предпринимают дальних путешествий, они живут в уютных норах», — заметил Гай. «Впрочем, все к лучшему. Пусть спят со шнеперами в руках, пусть изнывают от тревоги, пусть день и ночь ждут штурма. Их закладка ведь слабеет, верно?» «Да, еле тлеет. Неужели будет штурм? Когда?» — занервничал Белда. Гай взглянул на него. Старичку почудилось, что глаза Гая мертвы, и лишь в глубине горят красные точки. Штурма не будет. В шныре осталось не так уж много ценного, разве что хранилище несвоевременных закладок. Дракончик из Межгрядья? Он у нас ты. Цветок, связующий миры? И его нет. Разве что улей с золотыми пчелами все еще ценность... Кавалерия совершила ошибку, отослав новичков из шныра без прикрытия. На что она надеялась, что мы их не отследим? Ей следовало бы бросить шныр на произвол судьбы и сильным отрядом пробиваться к новой закладке, тогда у них появился бы шанс. Кавалерия же сделала ставку на десять вчерашних новичков и сама уже никак не сможет им помочь». Она и так послала неслабый отряд, — заметил Белду. Большой, но вот не слабый ли? С Меркурием, с Улом, с Родионом, с Максом, с Суповной, со Штопочкой он был бы всемиро сильнее. Но она не захотела бросить шныр и старую почти выдохшуюся закладку. Охраняет развалины, как пес, свою грошовую будку. Она привязана к месту, к памяти. Знаете, Дионисий, многие женщины при переезде вцепляются в старые кровати, в мебель, в какое-то тряпье, и часто забывают документы и прочие важные вещи. Гай замолчал. Серая машина медленно ехала по переулку. Водитель Гая сидел за рулем, как истукан. Кресло же Арно вообще было пустым. Секретаря с собой не взяли». Гай прижался лбом к стеклу. Да, протянул он. Меняется Москва. Я еще помню, когда здесь был лес. Тит Михайлов ставил силки на зайцев. Вам же известно, Дионисий, что по глубокому снегу зайцы передвигаются по тропам, и на этих тропах их подстерегают охотничьи ловушки. Забежит заяц в петлю, и согнутое дерево раз взметнет его в воздух, иногда за шею, но чаще за заднюю лапу или поперек туловища. Болтается заяц, верещит, а лисы тут как тут, хитрые бестии. Через час ничего нет, только пятно крови на снегу. Что, прямо внутри садового кольца? — вежливо охнул Белда. — Конечно. Чуть ли не внутри бульварного. — Останови машину. Водитель затормозил. Гай показал Белда на длинный дом с пятнами горевших на нем окон. — Это не то место, где были моровые захоронения? — спросил он. — Да, оно самое. Помню, помню. Свозили на подводах, сваливали в общие ямы, посыпали известью. Я видел это все сверху. Летел на черные гиели с красными глазами. Меня, вообразите, принимали за ангела смерти. Восемь телег с наваленными на них мертвецами едут цепочкой. Небольшой промежуток и еще телек шесть. Итак, день и ночь... «Да», – подтвердил Белдо. Он знал, что Гай способен рассказать историю любого центрального двора, вплоть до каретного сарая, бывшего на нем 300 лет назад. Как сарай превратился в торговые дворы, потом в деревянный дом купчихи Плешкиной, и как еще лет 30 спустя участок достался Генриху Баху, доктору дворцового ведомства, и, как умный немец, выстроил доходный дом, стоящий до сих пор. «А посмотрите на этот дом», – продолжал Гай. «Элитное жилье одного автомобильного металлолома, припарковано, наверное, на миллион долларов. А теперь спросите, кому в доме известно, что здесь, году это в 1700-м, стояло... Пыточная башня, а рядом три низеньких строеньица, в которых жили заплечных дел мастера. Серьезные ребята, семейные, уважали после работы навернуть щец. Ну, да меньше знаешь, крепче спишь. И, кстати, тоже ведь на территории Морового захоронения. Правда, здесь уже холерных хоронили. Чумные дальше, там теперь налоговая инспекция. Я же говорил, круни, потому здесь и поселилась, что место такое не выходит из своего подвала ни днем, ни ночью. Эльбов из подземного хранилища тут слышно лучше, чем оркестр Большого театра, когда сидишь у оркестровой ямы, прощебетал Белда. Прекрасно. И мы послушаем сказал Гай, подавая знак водителю. Серая машина тронулась. Тронулся и джип, стоявший сзади с потушенными фарами. Гай с его любящими ночь глазами не любил, когда его слепят. Чем ближе они подъезжали к месту, тем выше подпрыгивал Дионисий Тигранович, показывая дорогу. «Как тут все заставлено?» «Через двор всего один шаг. Ну, зачем же вы здесь поехали, уважаемый? Мой птах бы моментально довез». Кудахталон укоризненно царапая ноготками плечо молчаливого водителя. «Так подарите мне птаха», — насмешливо предложил Гай. Белда перестал подпрыгивать. Личико у него приняло озабоченное выражение, язычок высунулся и сразу спрятался. «И птах бы не довез. Такой ужасный двор, такой ужасный!» — повторил он. Наконец машины остановились, но не у красивого дома, пузатыми эркерами глядевшего в переулок, а у кривого бугристого домишки. У стены, прикрыв лицо козырьком ладони, нахохлилась какая-то личность в плащике, похожей на больную сову. «Если будет просить Псиос, давайте только через меня», — шепнул Белда. «Все ее сиделки немного того. Ну, вы понимаете, других не отыскать. Вы же неосторожно можете выдать столько Псиоса, что она умрет на месте. Круню одну не оставишь. А где искать новую сиделку ночью?» «Да, Дионисий, через вас», — сказал Гай, прикидывая, сколько Псиоса старичок оставит себе. Дионисий Тигранович выскочил из машины и отодвинулся, пропуская Гая. Совиная личность увидела их и завозилась с замком. Тверь была деревянная, слоящаяся, разбухшая от влаги. Вниз шли ступеньки. Пахло раскисшим картоном. В воздухе висела теплая противная влага. Савиная личность скользнула вперед, то и дело оглядываясь и кланяясь. Гай поморщился. «Вы зарабатываете на Круне миллионы. Сделайте же ремонт, наконец, раз ее переселить отсюда нельзя», — сказал он Белда. «Не хочет. Сама не хочет, я вам клянусь», — ответил Белда, однако Гай ему не поверил. Старичок был жаден той мелкой и пустяшной жадностью, которая заставляет трястись за пятачок, зато большие деньги гноит и упускает, не умея их удержать. Маленькая комната была тускло освещена единственной лампочкой. Новый бумажный абажур был нацеплен на нее исключительно при известии о приезде Гая. Когда они вошли за ширмой, отгораживающей треть комнаты, раздался каркающий голос – «Арбалетчиков прочь!» Гай, не понимая, как из-за ширмы можно было углядеть, что он с охраной махнул арбалетчиком, чтобы они вышли. «Стойте!» — опять каркнул голос. «Тот, кто идет вторым, пусть замрет на месте!» Один из охранников Гая с беспокойством оглянулся. «Да он! Отберите у него оружие!» «Он сейчас попытается меня убить, чтобы отомстить за разоблачение! Быстрее!» — велел голос. Личный телохранитель, прежде всего, человек с превосходной реакцией. В следующий миг мужчина с яростным криком вскинул арбалет, но трое остальных бросились на него и, заломив руки, прижали к полу. Гая озабоченно сдвинул брови. «Юрий? Разве с ним что-то не так?» «У него лгущее дыхание!» «Подведите его к ширме! Ближе!» Рычавшего, пытавшегося вырваться телохранителя, подтащили к круне. На широкой кровати среди множества разноцветных подушек лежала жирная карлица. На глазах у нее была плотная лента с двумя драгоценными великолепно ограненными камнями. Поблескивая камнями, карлица протянула руку и ладонью накрыла мужчине лицо. «Шпион!» — сказала она. «Работает! На! Жирный! Много курят! На крыльях носа красные суховатые пятна!» «Тиль?» — резко спросил Гай. «Думайте сами. Я не запоминаю имен. То, что вы считаете именами, на самом деле жалкие клички. Истинные ваши имена известны только мне, но проклятье не все!» Гай взглянул на телохранителя. Тот едва стоял, шатаясь, как пьяный. «Эх, еврей, сколько лет мы были вместе!» «Скормить гиелом живьем!» Мужчину утащили. Он шел вяло, подволакивая ноги. Круня откинулась на подушке. «Живьем не получится! Его сердце остановится еще в машине!» «Почему?» «Он пытался меня застрелить. Такие вещи я не прощаю», – равнодушно проскрипела карлица. Ни на Гая, ни на Белда она больше не обращала внимания, точно позабыв, что они в комнате, чертила в блокноте коротким карандашом, который держала не так, как обычно держат карандаши, а как-то неудобно щепотью. Белда осторожно заглянул в ее блокнот, Там были нарисованы лес и поворот дороги, и рядом с ними небольшой жирно прочерченный горб. Камень, пригорок. Слева угадывалось озеро. «Что это?» — спросил Белда. «Не знаю, не знаю». Круня скомкала лист, отбросила, а потом, ощупью нашарив на кровати, прижала к груди. «Я хочу гладить его». Хочу греть о него пальцы, он мой, он подпустит меня, подпустит всякого, кто подойдет первому, узнает его, он добрый, он не ведает зла. Я хотела бы даже умереть, если бы меня похоронили под ним. Я опять буду и не буду уродливым обрубком, и Эльбы отстанут от меня, ничего не смогут мне сделать, я все верну». Невнятно забормотала она. «Из-под повязки...» Из-под драгоценных камней, лежащих на ее глазах, струились слезы. Внезапно голова Круни дернулась, точно ее ударило в лицо нечто невидимое. Карлица упала на кровать и затихла. Из носа ее побежала кровь. Савиная личность взволнованно принялась вытирать кровь платком, с подобострастием оглядываясь на Гая и Белду. «Такое сейчас часто бывает. Надо подождать, скоро придет в себя» прошептала она. Гай подхватил с пола выскользнувший из пальцев круне лист. «Неважный рисунок. Трудно будет найти это место», пробормотал он с досадой. «Лес? В России куча лесов. Дорога? Тысячи дорог». «И давно она так?» спросил Белда. «Несколько дней», прошуршала совиная личность. «Десять лиц больше не рисует?» «Нет, перестала. Зато сделала вот что». Личность, опасливо взглянув на Круню, вытащила откуда-то две тряпочки, перетянутые бечевкой. Руки, голова. В тряпочках угадывались. «Куклы?» — спросил Гай. «Люди. Мальчик и девочка. Она зовет их так... И ненавидит, причем люто. Шипит, царапает, швыряет, а потом ползает по кровати и ищет. Иногда начинает качать, ласкать и даже к груди прижимает, будто кормит. И тогда ее что-то бьет, и она теряет сознание. А когда приходит в себя, опять шипит и дальше по кругу. Спокойно сказал Гай. Сказал, не ожидая ответа, точно и сам все знал. Совинная личность сглотнула и, подтверждая, осторожно дернула головой. Гай посмотрел на лежащую круню, затем, взяв одеяло, бережно укрыл ее, чем очень удивил Белда, забывшего даже заохоть и умилиться, и, повернувшись, пошел к выходу из подвала. Идемте, Дионисий, тут разберутся и без нас. Очнувшись, она опять начнет рвать, бросать, рисовать, ничего нового. «Как вы узнали, что все повторяется?» — спросил Белда, догоняя его. Конфликт двух центров притяжения. Первый — их воля. Гай мотнул головой куда-то в угол, где ничего не было, кроме закругления толстых труб. И второй — остатки ее собственной воли, мечта о красоте и все прочее, до чего им, опять кивок в тот же угол, никакого дела нет. Она для них инструмент, не более... Сломается, найдут другой. Вы же первой, и мы найдете Дионисий. Сами-то, небось, не желаете в подвальчике сидеть. Медальон вон нацепили отводящий. А почему так, Дионисий, а? Не любите эльбов? Белда закашлялся, притворившись, что ничего не услышал. «Думаете, я не знаю, чего вы боитесь?» «Вы боитесь потерять себя!» — резко закончил Гай. Савина и личность, услужливо забегая вперед, мешала Гаю подниматься. «Да расплатитесь же, в конце концов, или это сделаю я!» — раздраженно сказал глава ведьмарей. Денис Итигранович поспешно отвел личность в сторону, и вскоре та на ватных ногах, раскачиваясь как пьяная, Не зверглась по лестнице в преисподнюю подвала дверь она впрочем замкнула за собой изнутри сказывалась великолепная дрессировка гай сбил до сели в машину три арбалетчика стояли у джипа растерянной один из них подбежал к гаю собираясь что то сказать умер опередил их гай приказ прогиел отменяю отправьте тело Тиллю». «Похороны за его счет. Заодно посмотрим, как он будет оправдываться». «Какой негодяй! Ах, какой негодяй!» – залепетал старичок. «Да, негодяй. Но где в наш век возьмешь годяев? задумчиво согласился с ним Гай. «Кстати, Дионисий, я тут вдруг подумал, а та новая горничная, что убирают у меня комнаты, не из вашего ли она форта?» «Вы же, кажется, мне ее рекомендовали». Старичок очень смутился. «Да, и я?» – залебезил он. «Но ничуть даже и не из форта. Просто дочь моей хорошей знакомой. Чудная девушка, аккуратная, порядок просто обожает, но в сердечных вопросах абсолютно беспомощная. Мужчины ее вечно обижают. Дня по три ходят заплаканные, пока разбитое сердце не срастется». Потом все повторяется кадр в кадр. «Знаю», — подтвердил Гай. «Как-то я даже посылал двух охранников выяснить, почему так происходит. И что же, они вернулись от очередного ее ухажера, вытерли биты газетками, но в психологическом плане объяснить мне ничего не смогли. Ладно, девушку трогать не будем. Пусть себе склеивает записки из клочков». Серая машина тронулась, Белда оглянулся на удаляющийся дом. «Но мы же ничего не выяснили», — воскликнул старичок. Гай бережно разгладил на колене смятый лист. Напротив. «Мы выяснили все, что смогли. Узнали примерно, как выглядит место. эльбом известно, что закладка, когда силы ее перетянут в наш мир, подпустят к себе любого». Она еще не пуганная, доверчивая, как прикормленная хлебом лани из зоопарка, который почти всякий смог бы всадить в бок нож. И та первая шнеровская закладка была такая, пока я по глупости не расколол ее. В голосе Гая прозвучала старая, приглушенная временем досада. Дальше Гай ехал молча, только губы его кривились, и он покусывал их, словно находясь в сомнении. Потом вдруг... Взглянул в окно и подался вперед, как человек на что-то решившийся. Это же тверская так? Видя, что белый длинный дом, остановись возле почтового ящика на углу, приказал он водителю. Не так близко, немного сдвинься вперед. А теперь чуть назад. Слишком далеко сдвинулся. Серая машина остановилась. Отлично. Просто тютелька в тютельку. Похвалил Гай оценивающе взглянув на угол дома и прикинув расстояние. — У вас не болит голова, Дианисий? Старичок помассировал пальчиками виски. — Болит? — удивленно признал он. — Откуда вы знаете? — Не то чтобы сильно, а вроде бы слегка ноет. — Правильно, — одобрил Гай. — В том ящике сильная шныровская закладка. Подойди вы ближе, и вас постигла бы судьба некоторых дам из вашего форта. Так что оставайтесь лучше в машине, она защищает. Вы знали, что здесь охранная закладка, и молчали? Не приказали форту или ее зачистить? Забеспокоился Белда. На то есть свои причины, Дионисий. Да, это неприятное для нас обоих место... Но чем-то и удобное, здесь мы сможем спокойно поговорить, и ваш опекун ничего не услышит. Закладка сбила ему все настройки. Он оглушен, недоумевает, даже подозреваю, что ему сейчас так же больно, как и вам. Так что не тревожьтесь. Ситуация с Круней, которую Эльбы отключают всякий раз, как она начнет сопротивляться, здесь не повторится, сказал Гай, казалось, даже смакуя эту подробность». Да, я понимаю. Понимаю, пискнул Дионисий Тигранович, массируя лоб. Вы лишь силитесь понять, Дионисий. Силитесь, но пока не понимаете. И не волнуйтесь, даже если вы что-то поймете, вы ничего не разболтаете. Старичок испуганно вжался в спинку кресла, оглядываясь на джип, прилипший к их бамперу. Нет-нет, Дионисий. Не надо оглядываться. И трогать боевое кольцо лотарингских королей не стоит. Сейчас для него слишком темно, а достаточной энергии оно не накапливает, мы оба это знаем. К тому же вам не угрожает никакого насилия. Я нуждаюсь в собеседнике, и вы самый подходящий. Ничто так не проясняет дело, как объяснение его другому лицу. Говаривал Шерлок Холмс Станете моим доктором Ватсоном, Дионисий Тигранович а, Отчасти Сладостно это слышать Значит, я смогу выговориться Когда же я перестану в вас нуждаться, я сотру вам память Лишь несколько последних минут Ничего глобального Я, конечно, не фельдшер Уточкин Фальшивых воспоминаний мне не сфабриковать, но в остальном сработаю чисто. Вы нужны мне на боевом посту, я дорожу вами, лукавый старичок. Благодарю. Знаете, Дионисий, порой мне кажется, что Эльбы не стали бы мешать попытайся шныры пронести с двушки великую закладку. Физически пронести я имею в виду, хотя, конечно, это огромный камень, который и десять пегов не стронули бы с места. Напротив, Эльбы были бы даже рады, по своим причинам, разумеется. «По каким?» – жадно спросил старичок, забыв, что узнавать это ему нет никакого смысла. Эльбы засиделись в болоте. Их мечта – прорвать границу мира, а это произошло бы при встрече камней-двойников. Раздутый газом шарик пронзила бы огненная игла, здешний мир слился бы с болотом, часть эльбов погибла бы, значительная часть людей тоже, но тот, кто уцелел, встал бы у истоков новой цивилизации». Белда, не отвечая, мелко трясся. — Да, Дионисий, правильно опасаетесь. Я и сам не знаю, что произойдет, если граница между мирами исчезнет. Может, океан вскипит, может, континенты сместятся. Не каждый день на тебя сваливается задохнувшийся мир, но скажу больше. Гай оглянулся на почтовый ящик и снизил голос до шепота. Я торможу начинание эльбов как могу, мешаю им. Осторожно, разумеется, торможу и осторожно мешаю, поскольку псиос — это наше всё, и лишаться его никак нельзя. «Почему-то тормозите?» — поразился Белда. «Потому что цель эльбов тупикова. Если что-то продумываешь, продумывай до конца». При вспышке двойников Исчезнет лишь граница Между нашим миром и болотом Граница двушки уцелеет Двушка отгородится от нас И не пустит к себе Ни эльбов, ни людей Я вас уверяю И никакие пеги, гиелы или драконы Не преодолеют эту новую преграду Точнее, они-то, может, и преодолеют А мы никогда И даже шныры Шныры, может, и проскочат как-нибудь, а новых уже не появится, Никому больше не прилетит золотая пчела. Все будет слишком изуродовано. Искривлено представление исказяться. Добрым, возможно, будет считаться не тот, кто не убивает вообще, а тот, кто убивает меньше других и без предварительных пыток. Эльбы ведь пожирают слабых без малейшего смущения, вам это известно. Доносы будут восприниматься как гражданская сознательность, ну и прочие искажения в том же духе. Поэтому, Дионисий, в этом проекте я... «Совсем не друг Эльбам, хотя и не по этическим причинам». «Из-за двушки?» – догадался старичок. «Да. Мой девиз – или двушка, или ничего». Эльбы выродились. «Они мудры по-прежнему, они хранят уникальные знания, но их мудрость давно отказывается созидать». Я не против разрушения, но коль скоро ты все разрушил, построй на этом месте хоть что-нибудь новое. Но нет, никогда их творческая энергия иссякла. Вы говорите крамольные вещи. В ужасе воскликнул старичок, показывая на водителя. При нем можно, не волнуйтесь. Гай с легкой усмешкой взглянул на равнодушный затылок своего шофера. С эльбами ясно. Теперь поговорим о людях. И их мне не жаль. Эволюция зашла в тупик. Люди жадные, глупые, невеликодушны, подвержены самым суетным и жалким страстям. Тела их стали неуклюжие. Все больше действий они делегируют машинам. Не так давно пройти сотню верст пешком не считалось достойным упоминания. Да почти всякая охающая старушка проходила в день верст по пятнадцать, навещая в городе сына Сапожника. А теперь уже на два километра все ловят такси или ждут маршрутку. Что это как неворождение? А ведь интеллектуальная энергия связана с энергией физической. от того и не появляются нынче Моцарты». Личный доктор Ватсон Гая пошевелил пальчиками, подумал и согласился. «Но не будем больше ругать ни эльбов, ни людей, скучно. Признаем лишь, что ни тем, ни другим на двушку не пробиться. Закрыта она для них», — закончил Гай. «А кому тогда достанется двушка?» — жадно спросил Дионисий Тигранович правую руку он незаметно опустил в карман и водил там вслепую карандашом по случайной бумажке, хоть какие-то останутся зацепки для памяти. «Мне?» – просто ответил Гай. «Я сплав человека и эльба». «Сплав, Дионисии, именно сплав». «Человек ли я?» «Да, человек». «Эльб?» «Да, и эльб тоже». «Как такое возможно?» – спросите. «Вы легко?» «Ваш опекун где-то там извне, от того-то он и не слышит нас сейчас», – Гай махнул рукой в пространство. «Мой Эльп здесь!» Он показал пальцем на свою мягкую теряющую очертание голову и лицо, по которому пробегали волны. «Он такой же одинокий и несчастный изгой, как и я!» покинувший болото еще крошечной и слабой личинкой. Он также ненавидит эльбов, как я ненавижу людей. Мы с ним одно целое. Я уже не я. Он уже не он. У нас нет конфликта двух воль, как у вашей чокнутой круни. У нас одна воля. Одно тело на двоих мы, одно целое. В голосе Гая Звучала бредовая увлеченность. Он то звенел, как стекло, то становился глухим, то истончался. Казалось, по голосу проходят такие же волны, как и по гнущемуся во все стороны лицу. «Мы, мой Эльп и я, особенные. Мы лидеры. Я понимаю, что слово банально, но не могу подыскать иного. Лидер!» Это тот, кто выбирает игру, увлекается ею, и он же первый нарушает ее правила. Знаете, Дионисий, как определить среди шумно играющих детей лидера? Надо смотреть, кто первый закричит «давайте бегать» и подавит бунт, если кто-то начнет протестовать. И вот уже все дети увлеченно носятся и даже наказывают тех, кто пищит, что хочет домой и пытается перестать бегать. Но тут какой-то мальчишка решительно прекращает играть, громко говорит «надоело» и предлагает другую игру. И кто же это? Да обычно тот же самый, который все и затеял. «И чего же вы с Эльбом хотите?» — осторожно спросил Белда, вводя в кармане карандашиком — Он даже мимоходом успел ощупать и понять, что это была за бумажка, по которой он чертил, чек из магазина. Мечта все та же, одна и навсегда. Беззащитное сердце двушки. Мы, точнее я, ибо мы едины, шагнем на двушку, как только шныры своим цветком приведут в этот мир силы великой закладки. «Как?» — выдохнул Белда. «Закладка станет нашим пропуском туда. Главное, не напугать ее, пока она доверчива. Прижаться к камню, когда в него перетечет сила с двушки, просто закрыть глаза и будь что будет. Что там говорила ваша городская сумасшедшая? Я хочу гладить его, хочу греть, а его пальцы он мой, он подпустит меня, он добрый». Он не ведает зла. Ну, не смешно ли, Дионисий, что все злое так тянется к добру? По логике оно должно тянуться к злу. Это известный парадокс, скрипуче сказал Белда: По идее, уродливый, злой и противный мужчина должен искать себе жену тоже позлее и попротивнее, но нет, он будет лезть к красивым и добрым. Гай продолжал говорить, но голос его осип. Он устал. Лицо перестало обугриться, и приобрело более или менее твердые формы. Гай опомнился, кашлянул и положил подрагивающую чем-то похожую на холодную медузу ладонь на лоб Дионисию Тиграновичу. Глаза белда остекленели, закрылись, голова откинулась. Гай прислушался. Старичок дышал тихо и ровно, точно ему снились тонкорунные овечки, прыгающие через загончик в антураже неестественно зеленой новозеландской травы. «Так, одно дело сделано, теперь еще одно», — сказал себе Гай, и, подавшись вперед, коснулся пальцами затылка водителя, на котором, если приглядеться... Легко было обнаружить маленькую проплешину, образовавшуюся от многократных прикосновений. Водитель вздрогнул и тоже все забыл. «Поехали. Мы отвозим Дионисия Тиграновича домой», — громко велел Гай. Серая машина тронулась. Старичок дремал. Машина уже свернула на садовое кольцо, когда Дионисий Тигранович дернул головой, и быстро в недоумении завертел ею. «А? Где я? Что такое?» «Вы заснули, Дионисий. Клевали-клевали носом и уснули». «Вон уже ваш дом», — ласково объяснил Гай. «Я уснул?» — испугался Белда. «С каждым бывает», — ответил Гай с усмешкой. «Дионисий, свяжитесь с Гамовым, узнайте, как у него дела». У меня большие надежды на Гамова. «Хорошо, позвоню», — недовольно отозвался старичок. Что-то слегка укололо Дионисия Тиграновичу в ногу. Он, удивленно ощупав, достал застрявший в кармане карандаш. Почему-то тот стоял вертикально, упираясь острой частью в бедро. Удивляясь, что карандаш застрял в таком положении, он сунул в карман ладонь и привел его в нормальное положение. Пальцы нашарили смятую бумажку. Белда достал ее, мельком взглянул при свете фонаря. Чек из магазина почему-то с дырочками от карандаша. Белда все еще злящийся на себя за сон в машине, с досадой скомкал чек и, приоткрыв стекло... Пальцем выщелкнул его наружу.